Он первородный, он наследник, он будущий султан. О женщинах он не говорит. Он берет их на ложе, где лежат они перед ним, словно гады нетронутые, дрожат, напряженные, будто туго натянутые тетивы луков, когда он высвобождает из зеленых шелков свое удивительное тело, как меч из ножен, привыкший к безнадказанности. Мустафа начал рассылать Сан-Джакбеком тайные послания, веря, что когда заходит солнце, люди отводят от него глаза, направляя взгляды в ту сторону, откуда должно появиться солнце новое. Над Сулейманом уже опускались сумерки. Тридцатилетний Мустафа должен был взойти как полнолицый месяц, как молодое утреннее солнце. Однако чья-то невидимая рука перехватила все письма Шахзаде и положила их пред очи султана, и Мустафа со своим пышным двором, с постаревшей, но полной надежд на возвращение в Тапкапы матерью Махидевран, оказался в далекой Аммасии. Там впервые прозвучало имя султанского домата Рустема, но вырвалось оно... из испепелившихся от ненависти уст Махидевран. Мустафа не опустился со своих высот до мелочности коварства. Утешал себя тем, что в Амасии родился его грозный дед султан Селим. Добрый знак увидел Мустафа и в том, что султан посадил неподалеку от него самого младшего своего сына, Джихангира. Когда-то султан Бейзид также посадил здесь своего сына Селима и внука Сулеймана. И что из этого вышло? Власть оказалась в руках старшего из них Селима, а старый султан умер от отчаяния, вызванного сыновним предательством. Дождавшись, когда Сулейман возвратился в Стамбул, Мустафа пригласил Джихангирова Массию Махидевран. во всем усматривала коварные шаги ненавистной хуре. Ведь эта женщина способна сухой выйти из воды. Джихангир тоже считала Джасусом своей матери, но когда ей рассказали об этом сыне неправедного ложа, даже она успокоилась. Джихангир, несмотря на свои девятнадцать лет, казался мальчиком, хилый, сутулившийся, со свинцовым лицом, с глазами изболевшимися, умоляюще раскрытыми, так, будто он хотел через них передать миру свои страдания. Запоздалый плод мрачного сладострастия Сулеймана. Джихангир словно бы собрал в своем слабом теле всю злобу, всю ненависть, которая наплывала отовсюду на топкапы. Рос без любви, заброшенный, обреченный на гибель уже самим своим рождением, ибо был последним, а над ним возвышались, громоздились братья-старшие, сильные, ловкие, доблестные, настоящие наследники. Никто не обращал внимания на Джиханкира. Покинутый всеми, он углубился в книги, в мудрословие, пытался проникнуть в таинственную суть древних поэтов, часто впадал в отчаяние из-за того, что ему не с кем поделиться ни своими сомнениями, ни знаниями, ни предположениями. Мать, хотя должна б, казалось, вложить всю любовь и всю заботу в своего самого последнего, к тому же самого слабого сына, отходила от Джихангира с каждым годом, замыкаясь в своей непостижимости и неприступности. Родные братья презирали его, наверное, из-за обреченности Джихангира в жестокой борьбе за трон. Зачем пришел на свет? Кому здесь нужен? Можно себе представить, как должен был взволноваться Джихангир, когда в Трабзон, Место его пожизненного, как он считал изгнания, прибыли посланцы от шахзаде Мустафы с приглашением посетить Амасию. Джихангир вздрогнул от самого слова Амасия, знал этот город, еще и не видев его никогда.